Глава 23. Цивилизация митов. Королева митов, цивилизации разумных насекомых, крайне удивилась, получив просьбу предоставить территорию для переговоров Галактической империи и Конфедерации звезд. Цивилизация настолько обособилась, и отгородилась ото всех и от всего, что не знала, что творится вокруг неё. Такое поведение продиктовано прошлыми столкновениями с повелителем Ютавом. Недавнее его посещение так и вовсе отбило всякое желание выходить за границы своих территорий. А территории не хватало катастрофически. За долгое время миты накопили силы и создали мощнейший боевой флот, но скрывали его от посторонних глаз, ожидая своего часа. Похоже, что такой час пробил, и пора вступать в борьбу за место под солнцем и новые территории. Те, что имелись в их звёздном секторе, освоены и заселены под завязку. С ответом на просьбу стать нейтральной территорией, где пройдут переговоры, отвечать не торопилась, но активно интересовалась, чем вызвано такое желание. Параллельно выслала в разные части галактики разведывательные модули. Император перестал опасаться митов и решил воспользоваться моментом, чтобы приобрести опасного союзника. Почему опасного? Да потому что миты легко могли завоевать союзника, если тот ослабнет или так будет выгодно их цивилизации. Интересы цивилизации ставились выше всяких договоренностей. Получив информацию от Летута, она поинтересовалась: "Где теперь повелитель Ютел?" Повелитель Ютел покинул эту вселенную и больше сюда не вернется. Теперь я император Галактической империи. Правда, он недавно возвращался ненадолго и посеял смуту, результатом которой стало образование Конфедерации Солнц. Если мифы согласятся войти в союз с Галактической империей, мы смогли бы победить флоты Конфедерации. Допустим, но зачем нам вести вашу войну и погибать за вас? Разумно. Вам нужны территории. Я готов их предоставить. Другой разговор. Какие территории и в каком звездном секторе? Выбирай. «Звездном секторе колонистов или биномов Понимаю. Ты хочешь мне отдать завоёванные территории. По сути, ты снова воюешь с колонистами. Получается, что так. Прошлое неожиданно вернулось. Прошлое не было для тебя таким безоблачным. И если ты с флотами целой империи не смог с ними справиться, Более того, идешь с ними на переговоры, проявляя слабость, значит, они не так слабы, как ты говоришь. Ты права. Я и не говорил, что они слабы. А на переговоры иду по простой причине, чтобы накопить силы и разгромить их. Но с твоей помощью мы могли бы победить их уже сегодня. Не думаю, что это так легко. Однако твое предложение требует осмысления, поэтому я отвечу позже. Что касается переговоров, то я предоставлю вам свою столичную планету Цея. Благодарю вас за понимание. На этом разговор закончился. Королева анализировала, понимая, что нужна крайняя осторожность. В прошлом миты проиграли и поплатились целой планетой которую разрушил Каралиев, жажда мести осталась, но страх перед повторением такого сценария пересиливал. Следовало послушать и руководство Конфедерации, и вскоре случай представился, они вышли на связь сами. Северов получил сообщение от императора Летута о том, что он переговорил с Королевой Митов И та согласилась предоставить площадку для переговоров на столичной планете Цея. Следовало провести контакт с королевой Миты себе на уме, вернее даже не так. Коллективный разум Митов не поддавался пониманию и анализу. Логика поступков настолько чужда, что не поддавалась объяснению. Прежде чем связаться с королевой, решил посоветоваться с Учитывая, что образовалась конфедерация, центр которой находится на Эре, Северов вроде бы занимал положение выше от но он хозяин своей звездной системе, поэтому следовало учитывать тонкость момента. Кстати, его кандидатура тоже выставлялась на пост председателя парламента конфедерации, но не прошла, лишь немногим уступив Северову. На предложение занять должность вице-спикера парламента Отан ответил отказом. Я вас приветствую, правитель. Не найдется время переговорить. Готов прибыть в любое удобное для вас время. Добрый день. Что за церемонии, председатель? Мои двери открыты для тебя в любое время. Спасибо. Скоро буду. Вот на самом деле не расстраивался по поводу своего проигрыша на выборах. Должность правителя цивилизации колонистов его вполне устраивала, и он хорошо справлялся. Он даже был рад, что проиграл, понимая, что северов сильная кандидатура с колоссальным опытом теперь не будет висеть над ним домокловым мечом и претендовать на его место, хотя вполне мог и шансы занять пост реальные. Ситуация, к счастью, разрешилась сама собой. Через некоторое время Северов входил в кабинет правителя. Тот встал и пошел навстречу, тепло его поприветствовав. Понимая тонкость момента, сделал реверанс. "Что же вы, Антон Петрович, сами пришли? Могли бы пригласить к себе". Ледопалеттеса. "Давай проясним ситуацию". Я не претендую на твою должность, и никогда не претендовал. Прекрасно понимаю, что для цивилизации я прошлое. Сегодняшнее мое положение вполне меня устраивает. Очень хорошо. Мое положение тоже меня устраивает. Становиться председателем парламента мне не хотелось. Здесь я на своем месте. Вот и хорошо. Тогда перейдем к делу. С удовольствием Прошу мою комнату отдыха. Северов знал об этой комнате, когда-то он сам ее обставлял и провел здесь много времени. Войдя, удивился. Ничего не изменилось. Мебель, картины, всякие мелочи, все на своих местах. Он прошел, погладил угол стола и посмотрел повлажневшими глазами на отона. Ничего не трогал, только проводил реставрацию. Все осталось так, как было при вас. Тронут. Слов нет. Спасибо. Главное, вы подтвердили после возвращения свои высокие моральные качества. Я в вас не ошибся. С этого момента они стали друзьями. Беседовали долго и душевно. Северов рассказывал о прошлом, Отан о настоящем!» И как непросто было устоять перед натиском императора Летута? Летуту верить нельзя. В любой момент может предать, если почувствует слабость или выгоду. Согласен, но другого выхода нет. Переговоры необходимы. Передышка нужна как воздух. Ему, видимо, тоже, потому что хоть и поломался слегка, Но согласился на переговоры, и даже уже переговорил с королевой Митов. Та предоставляет площадку для переговоров на своей столичной планете Цея. Все это время Миты находились вне галактической политики, жили совершенно закрыто в своей системе и никуда не вылетали. Ибо в прошлом получили хороший урок и сделали выводы. Ты считаешь, что королеве можно верить? Антон, я с ней вообще никогда не имел дел, и с митами тоже. Так что вопрос больше к тебе. Считаю, что лучше бы их не трогать. Как говорится, не буди лихо, пока оно тихо. Королева проверит все, что творится в галактике и захочет оторвать свой кусок от пирога. Думаю, у нее сейчас колоссальный территориальный голод. Вы своим шагом втягиваете ее в орбиту галактической политики. Звучит как предупреждение. Так и есть. До тех пор она боялась не летута. Нет. Ютила и командующего Королева, узнав, что ни того, ни другого в галактике нет, тормоза у нее может сорвать, и она начнет безудержную экспансию. Летут уже переговорил с ней. Теперь моя очередь. Процесс запущен, и остановить его нельзя. Если нельзя остановить, то можно попытаться затормозить. Пожалуй, есть одна идея. Сейчас я тебе скажу то, что никому не говорил. В галактике есть еще одна королева. Не может быть. Королева может быть только одна, остальные уничтожаются. Ты прав, но здесь особый случай. Это королева из прошлого, как и мы все. Ютел помог ей остаться в галактике на совершенно пустынной планете. а нынешняя королева предоставила гнездо. Они могут существовать только в стае, где должно быть не менее 10 особей. Тогда образуется коллективное сознание. Вот на такой планете и живет королева. Думаю, посоветоваться с ней. Идея неплохая, но ничего не даст. Что она тебе скажет, а тем более посоветует, когда сама находится в изоляции. Пожалуй, что так. Не стоит втягивать ее в эту игру? Для нее все может закончиться фатально. У нее была одна гарантия безопасности Ютел. В целом ситуация понятная. Необходима максимальная осторожность, ибо Королева может сыграть на противоречиях. Может, в прошлом у ее предшественницы это хорошо получилось. Ну что же, хорошо поговорили. Пора и честь знать. Заходи ко мне по-простому, без чинов. Расстались довольные друг другом. Непростые отношения удалось сделать дружескими. Правда, в политике все может измениться одномоментно, но в настоящем они друзья. Вернувшись к себе, распорядился установить связь с королевой Митов. На удивление, она ответила довольно быстро. Председатель парламента Северов, наслышана, где вы были, откуда вернулись? Приветствую вас, Королева. Я был в тюрьме у Летута, откуда освободил меня Ютал». Интересно. Я об этом не знала. И что же повелитель Ютол? Где он теперь? Полетел по делам. У него теперь своя вселенная, но обещал скоро вернуться. Такая информация очень озадачила даже обожгла Королеву. Ее планы начинали рушиться. Пауза затянулась, но вот королева вновь заговорила. Расскажите, председатель, что за союз вы образовали под названием Конфедерация Солнц»?» Далее Северов в течение часа рассказывал королеве, как все происходило на самом деле. О вероломности тут Я о том, что многие цивилизации пошли за вернувшимися правителями. Вот мы и организовались в Конфедерацию Солнц, чтобы противостоять Галактической империи. Для чего в таком случае переговоры? Почему не хотите противостоять дальше? Всему есть предел. Наступил такой и для нас. Сейчас необходим мир между нашими системами. Понимаю. Накопить силы и перегруппироваться перед будущими столкновениями. Там и видно будет. Ушёл от прямого ответа северов. А кто может присоединиться к Конфедерации Солнц? Любая цивилизация, которая разделяет наши взгляды и положение основного закона. То есть моя цивилизация тоже может претендовать на вхождение в ваш союз? Вполне. Если вы разделяете наши цели и взгляды. Спасибо за разъяснение. Я подумаю, а пока жду вас на цее. На этом разговор закончился, оставив чувство неуверенности. Связался с Отаном и рассказал о контакте с Королевой то тоже выразил сомнения. Зря вы с императором связались с ней. Она может захватить не только галактическую империю, но и нас. Пожалуй, в прошлом такие попытки были и чуть не закончились нашим разгромом. Но на этом этапе другого пути нет. Придется лететь.